У Роксини осталось сил даже на то, чтобы подняться с кровати и пойти в душ. вид лежал рядом, не касался ее, но своим присутствием заявлял права на ее тело. А Рокси не знала, что делать. Она просто не выдержит еще пять дней в таком темпе. Ей нужен глоток свободы, иначе она сойдет с ума. Девушка не поняла, как провалилась в сон. Она утро не торопилась вставать. всё тело ныло после секса свитом, но встать пришлось. Медленно Рокси дошла до ванны, включила свет, взглянула на свое отражение. На плече красовался огромный засос, как и по всей шее, множество мелких следов от губ Мартынова. Волосы растрепаны и спутаны, пижамка растерзана в клочья. Рокси чувствовала себя примерно так же, как и ее одежда, но больше всего убивала то, что изменить ничего она не может. В дверь коротко постучали, когда Роксана соображала, вернуться ли в постель или все же пойти позавтракать. Встречаться с мужем она не хотела, но ведь остров слишком мал, чтобы затеряться на нем. «Мы возвращаемся. У тебя час на сборы». Коротко скомандовал вид. А Рокси не поверила своему счастью. Возвращаются в цивилизацию? Не может быть! Но это была реальность. Вит действительно уже был одет в строгий легкий костюм. А его чемодан стоял на террасе. Выглянув в окно, Рокси увидела ту самую яхту, которая привезла их сюда. Значит, не врет Мартынов. Сборы заняли рекордное для Рокси время. Несколько минут ушло на то, чтобы побросать все шмотки в чемодан. Еще десять минут на душ, переодевание и легкий макияж. И спустя полчаса Роксана уже вышла на террасу. За темными стеклами очков не было видно взгляда Вита. И Рокси предпочла поступить так же. Водрузила на нас очки с непроницаемыми стеклами. Шляпу с широкими полями на голову. Отвернулась. Знакомый охранник подхватил чемоданы, а Рокси пошла вслед за мужчиной, оставляя позади воспоминания и небольшой домик, где она провела двое суток с человеком, с которым предпочла бы никогда не связываться.